Глава 17. Помощник Элька был в унылом и подавленном настроении. «Рекорд опять ругается со мной!» Рекордом называлось отделение полицейского управления, ведущее делами преступников. Это отделение и Бальдер издавна не ладили. «Что опять случилось?» «Вы помните, у вас недавно был материал об этом, как его?» «О лайме, вы хотите сказать?» «Вот-вот, лайм!» На другой день я снова принес материал, думая, что он вам понадобится, но вы его больше не спрашивали, и я отнес его обратно. А теперь они утверждают, что я не вернул фотографию и лист с приметами. «Вы хотите сказать, что они потеряны?» «Если они потеряны», — проворчал Бальдер, — «то в этом виноват сам рекорд. Они, вероятно, принимают меня за лягушку». «Бальдер, я обещал вам дать возможность продвинуться», — перебил его сыщик. «Так вот, теперь представляется такой случай. У нас осталась последняя ниточка, это Хагн. Но он не хочет ничего говорить и все отрицает. Хагн сидит в отдельной камере. Переоденьтесь, загримируйтесь немного, и я вас запору с ним вдвоем. Если вы боитесь, возьмите с собой револьвер. Я устрою так, чтобы вас не обыскивали. Скажите ему, что вас посадили за убийство в Дунде». Постарайтесь заслужить его доверие, выведайте у него что возможно, и ручаюсь, через неделю вы получите нашивку». «Вот это я понимаю, это шанс», — обрадовался Бальдер. «Большое спасибо, господин инспектор». В три четверти третьего ночи Эльк встретился с Диком в радиоцентре Адмиралтейства. Они устроились рядом с оператором, и тот стал настраивать приемник. «Вашингтон», — сказал он. «Через минуту вы услышите Чикаго. В это время они становятся разговорчивыми». Когда стрелка приблизилась к трем, оператор поменял волну. Ровно в одну минуту четвертого он объявил. «Вот вам ваш первый». Они стали слушать. «Всем лягушкам. Мильс мёртв. Номер седьмой покончил с ним. Номер седьмой получает премию в 100 фунтов». Голос был ясный, и это был, несомненно, женский голос. «Пусть двадцать третий устроит так, чтобы получать инструкции от номера седьмого на обычном месте». Сердце дико забилось учащенно. Он узнал говорившую. Не могло быть сомнений. Это был голос Эллы Беннет. Ему вдруг стало не по себе. Через несколько минут прибыл морской офицер и сообщил, указывая на карту. «Радиостанция находится в Лондоне, точнее, в его восточной части, приблизительно в районе этой линии». Дик, взглянув на карту, воскликнул. «Дом Каверлей!» Его потянуло на воздух. Он должен был обдумать случившееся. Они уже почти достигли Скотланд-Ярда, когда Эльк сказал. «Господин полковник, этот голос как будто нам очень хорошо знаком». Дик не ответил. «Очень похож». «Я ее слышал на сцене несколько лет назад», — продолжал инспектор, как бы беседуя сам с собой. «Я кое-что заметил, господин полковник. Радио похоже на увеличительное стекло. Оно увеличивает все недостатки. Еще раньше было заметно, что она немного шепелявит. Звук «с» у нее хромает. Радио это только подтвердило. Вы обратили внимание?» Дик только молча кивнул. В некоторых вещах я, как бы сказать, непогрешим. Что касается денег, здесь я действительно профан. Например, не знаю, когда родился Вильгельм-завоеватель, но, что касается голосов или носов, непогрешим. Они подошли к Скотланд-Ярду, когда Дик с отчаянием произнес. Конечно, это был ее голос, но я не знал, что она была актрисой. Может быть, и ее отец актер... «Насколько мне известно, у нее отца нет», — нерешительно проговорил сыщик. Гордон остановился и удивленно спросил. «Вы что, с ума сошли? У Эллы Беннет нет отца?» «Но кто же говорит про Эллу Беннет?» — в свою очередь удивился Эльк. «Я говорю о Лоле Бассана, и вы уверены, что говорила Лола Бассана?» — воскликнул Дик. «Конечно, это была Лола». Хотя, возможно, она довольно успешно имитировала голос мисс Беннетт. «Ах, вы негодник!» — весело воскликнул Дик. «Вы же знали, что я говорю о мисс Беннет, так что ж вы меня мучили?» Через десять минут перед домом Каверлей остановился автомобиль, из которого вышла небольшая компания. Звонок разбудил швейцара. «Я бы хотел видеть список жильцов», — сказал Эльк и, просмотрев его, снова спросил. В котором часу возвратилась домой мисс Бассана? Она весь вечер была дома с 11 часов. Был ли у нее кто-нибудь? Мистер Майтланд пришел вместе с ней, но он скоро уехал. Дайте мне ваш запасной ключ. Помилуйте, я потеряю свое место. Может быть, вы могли бы постучать? — О, конечно, — ответил Эльк. Не проходит и дня, чтобы я кого-нибудь не постучал, арестовывая по плечу. Но хотелось бы все-таки иметь ваш ключ». Сыщик не сомневался, что дверь будет заперта изнутри на задвижку, и не ошибся. Тогда он стал звонить. Ждать пришлось довольно долго, пока за маленьким круглым окошечком показался свет, и Лола, одетая в кимоно, приоткрыла дверь. «Что это значит, господин инспектор?» «Маленький визит. Разрешите войти?» Она отступила, и Эльк с Гордоном и двумя сыщиками вошли в квартиру. «Хочу взглянуть на ваше маленькое жилище», — любезно сообщил Эльк. «Нам сказали, что к вам забрался вор. Возможно, этот негодяй сейчас скрывается под вашей кроватью. Вильямс, обыщите столовую, а я примусь за гостиную и спальню». «Если у вас есть хотя капля приличия, вы не войдете в мою спальню», — возмутилась Лола. «Но у меня его нет», — признался Эльк. «Ни капельки». На первый взгляд ничего подозрительного в спальне не было. Оттуда вела дверь в ванную комнату с открытым окном. Эльк высунулся, осветил стену электрическим фонариком и заметил приделанную к ней стеклянную шпульку — Вернувшись в спальню, он стал искать передатчик. Открыл дверь громадного шкафа, красного дерева, в котором были развешаны платья. Передняя стена его была подозрительно теплой. Инспектор закрыл шкаф и стал осматривать и ощупывать его поверхность. Спустя некоторое время он нашел то, что искал. Легкий нажим и часть передней стенки стала опускаться». Открылась панель, где рядами были закреплены лампы, трансформаторы, словом, все, что необходимо для передающей станции. Эльк был восхищен. «У вас, конечно, имеется разрешение», — спросил он, прекрасно зная, что в Англии разрешения на передатчики выдаются крайне редко. К его удивлению, Лола достала из стола бумагу и предъявила ее сыщику. «Вы деловая особая! заметил Эльк, прочитав разрешение. Тогда, может быть, вы сообщите полковнику Гордону, почему сегодня ночью вы предоставили свой передатчик лягушкам? Я уже целую неделю им не пользуюсь, заявила Лола, обращаясь к Гордону. Однако сестра одного моего друга попросила разрешения попользоваться им сегодня. Она ушла с час назад. Вы имеете в виду мисс Беннет? спросил Дик. Лола с напускным удивлением посмотрела на Гордона. «Откуда вы знаете?» «Дорогая Лола, вот ты себя и выдала», — засмеялся Эльк. «Мисс Беннет стояла рядом со мной, когда ты начала квакать. Ты попалась, Лола. И лучшее, что сейчас можешь сделать, — это рассказать нам всю правду. Вчера вечером мы поймали седьмого, а завтра защел к ним наручники и на главной лягушке» так что советую тебе воспользоваться последним шансом». «Мне нечего вам сказать», — ответила Лола. «А теперь можете меня арестовать, раз подслушали мой разговор с Беннетом». Эльк с огромным удовольствием сделал бы это, но он знал, что у него нет достаточных доказательств ее вины, и что Лола это прекрасно понимает. «Рано или поздно наступит время, когда вы превратитесь лишь в номер» заметил Дик. «И в один прекрасный день все равно попадетесь. Обыскивать мою квартиру я не могу вам запретить, однако выслушивать нотации я не намерена», — заявила Лола. «Если вы, господа, закончили, то я бы попросила дать мне немного поспать, чтобы завтра не выглядеть слишком безобразной». «Это единственное, что вам не грозит», — галантно произнес инспектор. «Вы не такой уж скверный человек, Эльк», — засмеялась Лола. «Вы, правда, плохой сыщик, но у вас золотое сердце». «Если бы это было так, я бы не осмелился остаться с вами наедине», — заметил тот, отвешивая поклон. Всю обратную дорогу инспектор пребывал в глубокой задумчивости.